Обещаю к весне похудеть и не путать одеть и надеть. Пара одеть-надеть входит наряду с кофе среднего рода, глаголом кушать и ударением звонит. в джентльменский набор ошибок, по которым определяется грамотность или неграмотность человека. Перепутать одеть и надеть страшно. Ты можешь тут же прослыть неграмотным и заслужить презрение борцов за чистоту языка. Есть известная Мнемоническое правило, которое помогает запомнить разницу: одеть одежду, надеть одежду. То есть одеть можно кого-то, а надеть что-то. Но, несмотря на то, что запомнить различие действительно легко, эти глаголы продолжают путать. Причем часто одеть вместо надеть и говорят даже очень образованные люди. Так происходит потому, что эти два слова уже давно и неуклонно следуют по пути от паронимов к синонимам. Это отмечают лингвисты, пишут статьи, призывают не бояться путаницы, но ничего не помогает. Употребление одеть вместо надеть так и остается символом страшной неграмотности. Автор книги «Русский со словарем» лингвист Ирина Левонтина напоминает, что и классики литературы позволяли себе это смешение, и ничего страшного не происходило. В книге Москва-Петушки Ерофеев неоднократно употребляен глагол одеть вместо надеть. Встречается такое и у Булата Куджавы, и в гораздо более ранних источниках. Ирина Львонтина пишет: "Одеть в смысле надеть существует давно". Такой пример есть еще у Аненкова в парижских записках 1848 года. Есть такое и у Достоевского, и у любимого Ерофеевым Розинова, да мало ли у кого Если Ерофеев, язык которого изумителен, а также и Акуджава, а ранее Пастернак говорили одеть штаны, плащ, пальто, для лингвисты это повод не заклеймить писателей, а задуматься о статусе соответствующей нормы. Но рекомендации в словарях все таки пока остаются прежними. и Эти лагулы лучше не путать, просто чтобы лишний раз не вызвать раздражения.